Глава 3. Немаловажные факты из истории галактики. Факт номер 1. Заимствовано из многотомника сидерическое собрание цитат на каждый день, том «Популярная история галактики». «Ночное небо над планетой Крикит – наименее занимательное зрелище во всей Вселенной».